«Но карты есть только в самой игле!» — испуганно воскликнул кукольник. «Пошли! Теперь я увидел их!» Луис остался один, и картина сразу изменилась. В капитанской каюте имелась трехмерная диаграмма некоторых видов. «Довольно!» — Луис закрыл глаза. Опустив голову и держа руку в медицинском комплекте, Луис дремал просыпаясь время от времени, когда терял равновесие. За стеной, отделявшей корму, находился практически пустой док с тех пор, как Тила сожгла спускаемый аппарат. Он никак не мог вспомнить, что еще там было, кроме этого. Конечно, защитные костюмы и множество трансферных дисков. Наверняка за одиннадцать лет лучше всех спрятаны и внес определенные изменения. Пересечение линий и точек, двигавшихся за передней стеной, напоминало муравьиные гнезда, рассматриваемые глубинным радаром. Зрелище дразнило его, заставляя размышлять. Точки здесь, здесь и здесь. Те две связаны, эти три тоже, а вот эти образовали цепочку. На большом расстоянии одна из десяти проецировалась в две Поверхностные очертания на заднем плане напоминали карту. Лучше всех спрятанных должен был показать ему хоть что-нибудь. Когда давление в камере увеличилось, Луис вытащил руку и, пошатываясь, отправился в туалет. У него явно появились проблемы со здоровьем. Выпив немного воды, Луис левой рукой впервые за 11 лет съел императорский салат самую большую порцию, какую можно было найти. Опухоль на руке спала. Кости были на месте. Трансферные диски. Сразу сработало подсознание, но, ну, конечно же, на этой карте лучше всех спрятаны, отметил места расположения трансферных дисков. Часть разбросана по миллионам кубических миль ремонтного центра. Четыре в самой игле. Лишь один снаружи. В городе Ткачей должно быть два диска, один для транспортировки, а другой для водорода. Гадая над мотивами кукольника, оставившего ему карту, Луис начал изучать ее, фиксируя в памяти. При появлении жилистого человека, державшего что-то в руке голограмма с танцующими кукольниками, исчезла. Защитник пристально смотрел на Луиса. Воздух дрожал от звуков, издаваемых духовыми инструментами. Должно быть, реакция была неудовлетворительной, потому что он убрал перенесенный предмет. Осмотрев Луиса, как обычный доктор, вынес вердикт. «Скоро все заживет». «Моя кухонная стена может предложить не только пищу, но и кровь, имея свое представление о вампирах», — сказал Луис. «Хочешь попробовать?» «Нет, я же не вампир». К тому лучше всех спрятанный, должно быть, перезаписал кухонную программу. Хотя нет, подожди. Давай попробуем. На кухонной стене Луиса появилась виртуальная клавиатура для языка героев, состоявшая из точек и запятых. Луис немного знал этот язык. Он пробежался по обширному меню «Кухня чудесной земли». Не надо. «Кухня Фафнир?» «Ничего не говорящее название». Попробуем морскую жизнь. Мясо-напитки большое разнообразие. Ищем. Мясо-напитки. Четыре варианта. В трех различные супы со шримом и шрим в листьях. В раздаточном окне появился шар, заполненный красной тягучей на вид жидкостью. Прежде чем Луис попытался что-либо сообразить, защитник схватил его железной рукой за челюсть. «Пей!» Луис послушно открыл рот, и в него влили изрядную порцию красной жидкости. Вкус был незнаком, а вот запах известен. Кое-как Луис проглотил ее. Глядя на Луиса, защитник выпил остальное. Ты удивляешь меня. Зачем ты сделал для меня кровь? За 11 прошедших лет Луис питался тем, что мог поймать или тем незнакомым, что предлагалось ему гоминидами. Я не привилеглив. Это точно. На самом деле и вкус, и запах показались Луису тошнотворными. Вернемся к контракту, согласно которому я должен действовать в ваших интересах. Вы нарушаете контракт, заставив выпить человеческую кровь. Ваш медицинский комплект закончился, не так ли? — Надевайте скафандр, идите за мной. — Скафандр. — Куда мы пойдем? Ответа не последовало. Указывая через прозрачную стенку, Луис усмехнулся. — Кзин и я будем готовы перебраться из этого корабля в спускаемый аппарат. — Я могу сделать это только с помощью трансферного диска. Лучше всех спрятанных содержал нас как заключенных. — У вас что? «Не было контракта?» «Тогда не было». «Я умею пользоваться трансферным диском. Иди сюда». став коленями на диск, жилистый с помощью деревянных инструментов поднял край диска. Луис не понял, как это произошло, поскольку пальцы защитника двигались с удивительной быстротой. Мерцающая схема диска появилась в каюте лучше всех спрятанного. Защитник отрегулировал диски и толкнул на него Луиса. Кабина, вышедшего из строя спускаемого аппарата, была практически пустой. В ней находились костюмы для людей, гзинов и кукольников. Сквозь прозрачные стены воздушных шлюзов виднелся туннель, проходивший через трехмерные мили-магмы. Здесь ничего не изменилось со времен войны с Тиллой Браун. Луис скользнул взглядом по стеллажам с оружием, но не стал подходить к ним. Он расстегнул плотно прилегавший к телу скафандр, чувствуя, как боль вновь подступает к нему. Защитник, догадавшийся о его состоянии, снял болевой синдром, приспособив галстук-жгут, который он накладывал к Зину в виде повязки. Затем застегнул скафандр, привинтил шлем и включил воздушные фильтры на спине. Спустя минуту скафандр соответствовал фигуре Луиса. Защитник контролировал работу грузового диска, а Луис начал проверку по списку. Воздушное течение, воздушный обмен, co 2 и объем водяного пара. Лова 20. Рассказ Брэма. Восстановительный центр метеорной защиты — 2892 год нашей эры. Карта Марса располагалась на 40 миль выше уровня Великого океана. Северной полярной проекции в масштабе один к одному, поэтому с нее не поступало сигналов на нижнюю часть кольца. Перед Луисом простиралось огромное темное внутреннее пространство центра, в котором он никогда не был. Взгляд перебегал с одного предмета на другой. Легкие кресла с клавиатурами. Лепсоидная стена, оборудованная дисплеем высотой 30 футов. Свет падал только с панорамного экрана, нависавшего подобно небу. В системе кольца не было планет и астероидов. Инженеры должны были очистить окружающее кольцо пространства или использовать находившиеся в нем небесные тела в качестве строительного материала, На темном фоне четко вырисовывалась кромка кольца. Ярко сияли звезды и четыре зеленых кружка курсора. Я нашел еще четыре, лучше всех спрятанные стояло у стены, на которой размещались всевозможные переключатели и шкалы. Теперь Луису стало ясно, где он находится. Он видел эту голографическую схему 11 лет назад, когда лучше всех спрятанный управлял метеорной защитой. «Должно быть в здешнем воздухе. Есть споры дерева жизни». Через всю необъятную ширину помещения протянулась неподвижная тень, напоминавшая человеческий скелет, застывший в атакующей позе. «Я тебе сейчас нужен?» — закончив проверку, спросил Луис у Жилистого. «Нет. Лучше всех спрятанный». Покажи мне. Никакой Белтер не вытащил бы человека в вакуум, предварительно не проверив его скафандр. Это могло закончиться смертельным исходом. Может, защитник с одного взгляда определил надежность скафандра? Проверил ли защитник свое снаряжение? Луис терялся в догадках.